Глава 19. День 7. Вот и они. Мария выглядывает из окна. Бет, там твои родители приехали. Я тоже смотрю в окно и вижу отца, который пытается открыть дверцу жемчужно-серого ягуара. Двое-трое журналистов постоянно дежурят у моего дома. Сейчас фотограф берет под прицел свои камеры окно автомобиля. Помните, говорит Мария. Если они узнают про наши зацепки, им нельзя будет контактировать с прессой. Меньше всего нам нужно, чтобы журналюги совали нос наши дела. Информация пока очень неопределенная. Наши зацепки. Женщина проходила мимо полицейского участка в одном из центральных графств. Она выгуливала собаку и видела девочку в красном, которая выглядывала из окна полицейского участка. На какой улице не помнит. Нужно... Проверить маршрут ее прогулки. Это одна из многих зацепок. Каждый раз меня предупреждает, чтобы я не питала надежд. Полагаю, мне даже не обо всех зацепках рассказывают. Нас с кармал соединяют серебряные провода. Мне кажется, если дернуть за один конец, то на другом конце возникает вибрация, и я всем телом ощущаю сигналы, которые она посылает. Меня сводят конвульсии тревоги и страха. Вот и сейчас я в состоянии крайнего напряжения. Я скажу им, попрошу никому не рассказывать. Но они не из болтливых. Хорошо, вздыхает Мария. Я снова смотрю в окно и вижу, как хрупкая женщина с аккуратно уложенными волосами в бежевом костюме идет по дорожке. Я не видела ее много лет, как же она постарела! Я распахиваю дверь и слышу свой собственный голос. Мама! Мамочка, мама! Слова размыкают судорожно сжатые губы, открывают их, словно для крика. Как будто неведомая сила без моего участия, без участия моей воли, придает моим губам эту забытую форму. Отец, наконец, выходит из машины. Его подбородок с небольшой заостренной бородкой говорит сам за себя, в нем читается раздражение и возмущение. «Нет!» — долетает до меня его резкий голос. Он отгоняет журналистов. «Нет, отойдите от меня!» на неуклюжее объятие пахнет ее любимыми прохладно-металлическими духами. Через плечо я вижу лицо отца, нахмуренное и мрачное. Я провожу родителей в комнату и пытаюсь успокоиться с помощью заклинаний. Открыть шкаф, вынуть банку с чаем, поставить чайник, засыпать чай. Мария негромко представилась у меня за спиной. «Почему мы поссорились?» «Сейчас это кажется таким смешным». Незначительным, после того, что случилось, после того, как мир рухнул. Им не нравился пол. Они прямо в лицо называли его ни на что негодным бездельником. Я отказалась от университета, чтобы уехать с ним, открыть свое дело, начать новую жизнь. Я тоже была единственным ребенком в семье. Может быть, это сыграло свою роль? Они не просто огорчились, они пришли в ярость, как будто пол... «Коварный похититель» — «Свенгали, который загипнотизировал меня» — «Примечание» — «Свенгали, зловещий гипнотизер, герой романа Трильби, Джорджа Дюмарье» — «Примечание переводчика» — «Конец примечания» — «Я пригласила их на свадьбу, мама позвонила и спросила, будет ли свадьба проходить по католическому обряду, даже если бы мы венчались в церкви». Они все равно не приехали бы, чтобы только не видеть, как я выхожу за него замуж. После рождения Кармал даже телефонные звонки прекратились, так что они не видели ее с пеленок. Пол, как я теперь понимаю, очень бережно относился ко мне, помогал пережить разрыв. Для него самого полный разрыв отношений с моими родителями стал благом, и кто рискнет его обвинять. Каково ему было, когда они звонили — и сразу бросали трубку, если отвечал он. В последнее время я часто размышляла, мог ли этот конфликт способствовать нашему расставанию. Возможно, обида Пола не прошла, а ушла на дно, стала глубокой, черной трещиной, исподволь, разрушавшей нашу жизнь. Пол за несколько дней до того, как уйти то клюси, говорил, как легко ему дышится рядом с ней, там его не поливают презрением. Я заварила чай, Мария вышла, и мы остались за столом, как три совершенно чужих человека, которыми, собственно, и стали. Они срочно прилетели из Испании, прервав свой отдых, и их расширенные от потрясения глаза выделялись на ухоженных загорелых лицах. «Ужасное происшествие! Чудовищное!» — нахмурил брови отец. «Что-нибудь можно сделать?» Ему никто не ответил, он замолчал. Мама протянула руку и положила на маё, на её коже виднели старческие пятна. Я видела в газетах ее фото. У меня есть фотографии моей матери в детстве. Те же кудряшки, те же огромные глаза. Они, похожи так что трудно поверить. Она прекрасна, Бет, такая милая и невинная. Кто посмел совершить такое? Не знаю. Тихо сказала, я не знаю. У отца по-прежнему сердитый вид. А где пребывает твой, с позволения сказать, муж? Что ты имеешь в виду? Ну, «Я имею в виду, где он?» «Пап, Пол бросил меня около года назад. Он ушел к другой женщине. Я сделала паузу, чтобы они переварили эту новость. Почудилось мне, или действительно отец усмехнулся и дернул кончиком подбородка, покрытого аккуратной седой бородой, словно хотел сказать, «Я же тебя предупреждал!» «Ах, Бет!» Мамина прохладная ладонь снова касается моей руки. «Я уже успокоилась, правда». Все, что меня беспокоит сейчас, это как найти Кармал. Все остальное такая ерунда. И то, что Пол бросил меня, ерунда. Ну, честное слово, ерунда. И я умолкаю. «Ну что ж, может быть, оно и к лучшему?» — бормочет мама. Я вскакиваю на ноги. У меня в голове не укладывается, как они могут обсуждать эту старую историю в такой-то момент. «У меня похитили дочь!» — руя, наклоняясь над чашками. «Вы что, не понимаете?» Отец закрывает лицо руками и начинает рыдать. «Мама! Папа, простите! Пожалуйста, не осуждайте Пола, он больше не мой муж, но он всегда останется отцом Кармал, а ей нужны мы оба!» Я подхожу к отцу, который продолжает плакать, и кладу руку ему на плечо. «Успокойся, пап! Ее ищут, ищут повсюду, есть кое-какие зацепки, только не говорите никому. Вчера видели...» Девочку в красном. Она выглядывала из окна. По описанию, она очень похожа на Кармала, и вид у нее растерянный. Туда уже едут. Вот прямо сейчас, пока мы тут разговариваем. Какая-то убежденность росла во мне. Я понимала, что она мнимая, но быстро превращается в настоящую. Я буквально видела свою Кармал, измученную, растерянную, не сводящую глаз с окна, тени на ее лице. Вошла Мария. Бьюсь об заклад, она слышала наш разговор. Произошла небольшая заминка, Бет. Эта дама очень преклонного возраста. Она не вполне здорова и... Боюсь, немножко не в своем уме. Мне очень жаль, но необходимо дождаться 6 часов вечера. Тогда ее сможет сопровождать дочь. Планируется пройти вместе с ней ее маршрутом и стучаться в каждую дверь. Нет, я больше не в силах этого носить. И мне нравится, когда я ухожу из дома но я сказала, что мне нужен свежий воздух, пусть позвонят мне, если появится что-то новое. Конечно, вовсе не свежий воздух мне был нужен. Мне необходимо было искать, искать, искать, заглядывать под камни, в бочки для дождевой воды, в сарай-амбары, под прилавки магазинов. Я выскользнула за ворот, одержимая потребностью искать. В этой одержимости мне мерещилось, что дочка уменьшилась до размеров крошечной фигурки в красном пальто, которую можно повесить на новогоднюю елку как игрушку, или на сумку, как брелок, Вот почему я не могу найти ее. Она очень маленькая. Она выскользнула, а я не заметила этого, и теперь нужно искать ее в дуплах деревьев или в трещинах земли. Нужно приложить ухо к земле и прислушаться. Наверное, она зовет меня, и голосок ее не громче мышиного писка. Я перепрыгнула через низкую каменную стену и пошла среди колосков. Когда я раздвигала стебли, чтобы увидеть землю, их зеленые макушки щекотали мне пальцы. Я, как охотничья собака, крутила головой из стороны в сторону, выслеживала добычу. Я искала. След ноги, прядь волос, красный лоскут. В ту минуту мне это не казалось безумием. Я полагала, что выполняю важную задачу, что в моих действиях есть смысл. Но когда я добралась до угла поля и вскарабкалась на стену, то масштаб задачи обескуражил меня. Поля простирались передо мной одно за другим, одно похожее на другое. Они уходили за горизонт, сколько видел глаз. Я взглянула на телефон. «Никаких сообщений». Как будто она растворилась в воздухе. «Где ты?» — кричала я, обращаясь к пустынным полям. «Ну где ты?» К тридцатому дню мы снова стали единой семьей. Я мама-отец. Они жили у меня, приносили из супермаркета пакеты с продуктами. Отец красил забор перед домом. Я говорила ему «брось», но он отвечал, что ему легче, когда он занят делом. Какой нелепой, кажется, теперь наша вражда. «Хватит тебе бродить!» — говорили они мне, когда я надевала пальто, чтобы снова уйти из дома. «Не могу», — отвечала я. Девочка, которую видели в окне полицейского участка, оказалась никакой не кармал. Ее разыскали, но выяснилось, что она внучка местных жителей, одета она была в красное платье, а не в пальто. В тот день я обследовала деревья в округе. Я обессилела, как принцесса, которую... Туфельки заставляют танцевать по холмам и по долам, а снять туфельки она не может. Уже темнело, когда я прилегла рядом с ручьем, прижалась лицом к земле с такой силой, что песок забился в рот, и я стала отплёвываться. Я долго лежала там, так долго, что предметы вокруг меня из темных стали светлыми. Лучи солнца медленно опускались, мягкий серебристый свет пробивался между деревьев... Этот серебристый свет напоминал мне о чем-то. Я пыталась вспомнить, о чем, и в это время меня привлек негромкий шум. Я подняла голову. На другом берегу ручья сидела девочка. Она сидела на корточках и бросала камушки в воду. Они падали с плеском, и я подумала, как она оказалась одна в таком безлюдном месте. О чем думают ее родители? Почему разрешили уйти одной так поздно и так далеко от дома? Пока я смотрела на нее. Меня постепенно осенило. «Я прекрасно знаю эту девочку. Она не чужая. Это Кармал. Моя дочь!» И я села. «А это ты?» Фыркнула она и снова бросила камушек. Я чуть не рассмеялась. Так смешно она фыркнула, и какая-то благодать разлилась по всему моему телу до самых косточек, словно целительный бальзам, словно эликсир жизни. «Кармал! Где ты пропадала все это время, родная?» Она поднялась. Вместо красного шерстяного пальто на ней была красная куртка, поверх белого платья с оборками, а куртка была расшита кругляшами, которые в серебряном свете вспыхивали рубиновым. «Не знаю. Ты же потеряла меня!» — ответила она и бросила камешек в воду. «Ты потеряла меня, словно я бусинка. Мелкая монета. Ты водила меня в такие места, где легко потеряться. Ты нарочно это сделала». Еще несколько камешков упали в воду. «Нет, это неправда. Ты сама хотела в такие места? Ну, вспомни, лабиринт — это твоя затея?» Она прищурилась, а потом взглянула на меня растерянно. «Может быть. Значит, мы обе хотели потерять друг друга?» «Ну, нет, конечно, нет, не говори так. Иди ко мне, и мы вернемся домой. Я не могу перебраться через ручей». Покачала она головой. Вдруг замочу новые туфли. Она поворачивается и идет прочь. Между деревьями ветер шевелит ее волосы, они прядками приподнимаются над головой. «Кармал! Кармал!» — кричу я вслед удаляющейся фигуре. От собственного крика я просыпаюсь. Крик смешался с землей у меня во рту. Вскакиваю и смотрю на другой берег. Кажется, там воздух еще колышется от ее недавнего присутствия. Я увижу тебя снова, увижу, клянусь я себе, глядя на тот берег, словно она по-прежнему там, в этой жизни или в следующей, но я увижу тебя. Это был последний сон про нее, в котором она уходила прочь.